Заканчивалась осень. Приближался праздник святого Михаила Архангела, приходившийся на окончание сбора урожая, когда по всей Англии устраивали гуляния, пили, ели и веселились. В середине сентября 1464 года английские лорды съехались для встречи с королем в аббатство Рединг. Они собрались в великолепной часовне аббатства, которая издавна теснейшим образом была связана с историей английской короны. Не в последнюю очередь потому, что здесь покоились великий нормандский король и законодатель Генрих I, и его вторая жена и королева Аделиза Лувинская. Но этим связи аббатства Рейдинг с английской монархией не исчерпываются. Среди сотен реликвий, которые хранила братья монастыря, была часть кости руки святого Эдуарда Мученика, короля Саксов, который был убит в замке Корф в 978 году. Также в аббатстве покоился старший, рано скончавшийся сын Генриха II, Уильям. На повестке дня было несколько важных вопросов. Среди прочего, лорды собирались обсудить введение новой спорной монетной системы, которая снизила бы стоимость английской валюты примерно на четверть. Корона же солидно зарабатывала бы на чеканке монет. Но самой насущной проблемой была личная жизнь короля. Лорды съехались, чтобы поговорить о женитьбе Эдуарда. Король был молод, энергичен и одинок. Множество людей живо интересовало, кого же он выберет себе в жены. Брак мог позволить заключить длительный союз с одним из государств по ту сторону пролива. После женитьбы у Эдуарда мог родиться сын и законный наследник, а в этом королевство нуждалось как никогда раньше. И вдобавок, Женившись король продемонстрировал бы подданным, что он взрослый мужчина, который серьезно относится к своим обязанностям. Ведь как писал один хронист, люди удивлялись, что наш государь так долго живет без жены и даже боялись, что он всю жизнь будет блюсти целомудрие. За каждой из возможных невест стояли разные пути развития политики на континенте. В 1461 году герцог бургундии Филипп добрый, предложил Эдуарду взять в жены его племянницу, дочь герцога де Бурбона, по всей видимости, красивую юную девушку. И в 1464 году намекнул, что предложение все еще в силе. У союза с Бургундией было много преимуществ. К тому же его благожелательно встретила бы торговая элита Лондона, которая так долго служила надежной опорой для юркистов. Еще одно заманчивое предложение касалось Изабеллы, сестры и наследницы Генриха IV бессильного короля Кастилии. Английская корона и династия плантагенетов были издавна с XII века связаны с Кастилией. Но Эдуард также мог обратить взор на север. В тяжелейший ранний период своего правления он раздумывал о браке с матерью и регентом шотландского короля Якова III Марией Гелдренской которая, хоть и женщина, имела репутацию распутницы похлеще, чем сам Эдуард. Но, в конце концов, удалось достичь предварительного многообещающего соглашения с королем Франции Людовиком XI о том, что брак Эдуарда и принцессы из дома Валуа послужит основанием для англо-французского союза. Тем, кто считал, что монарх к ним прислушивается, французский вариант казался наиболее привлекательным. Уорик и барон Венлок вели тайные переговоры с французской стороной по меньшей мере с весны 1464 года, а, возможно, и с осени 1463 В сентябре 1464 года Уорик почувствовал, что почти добился для Эдуарда руки свояченицы короля Франции Боны Савойской. Самым очевидным плюсом брачного союза с Францией было то, что он погубил бы остатки ланкастерской оппозиции. Без поддержки французов и союзников Маргарита Анжуйская и, надеяться не могла возглавить наступление и вернуть на престол безвольного мужа. За этим браком стояли и возможные торговые выгоды, которые могли бы компенсировать коммерческие потери, вызванные уходом англичан из Бургундии. У Ворика была определенная личная репутация, которую он использовал при переговорах, упиваясь тем, что в европейских дворцах и кулуарах придворные считали, будто именно он стоит за английской короной и управляет действиями посаженного им на престол короля. На эту тему шутили послы и сановники, и один из них в письме Людовику XI написал, что у англичан есть два правителя, господин Уорик и другой, чье имя я позабыл. Все это забавляло Уорика, чье влияние как крупнейшего землевладельца было ничуть не меньше его любви к пышным нарядам и проявлением роскоши и величия. Однако в сентябре 1464 года в Рейдинге выяснилось, что не он был главной движущей силой английской политики. Прибыв в Рейдинг, Уорик ожидал, что его и барона Венлока попросит отправиться на встречу с Людовиком XI в Сент-Омер, город неподалеку от Кале, чтобы подтвердить брак Эдуарда и Боны Савойской. В целом Совет хотел услышать, каковы перспективы, стоящие за союзом с Францией, который неизбежно вытекал из этого брака. Но Эдуард, встретившись с Советом в часовне аббатства, сообщил шокировавшую всех новость. Он заявил, что не женится ни на Боне Савойской, ни на какой-либо другой иностранной принцессе, так как уже несколько месяцев женат. Его супругой и новой королевой-консортом Англии стала имевшая двоих детей вдова недавно погибшего мелкого аристократа. Ей было около 26 лет, и звали ее Елизавета Вудвилл. У Елизаветы была светлая кожа и темные глаза, высокий по моде того времени лоб и рыжевато-каштановые волосы. Тонкий точеный нос был слегка скруглен на конце и гармонировал с гладким округлым подбородком. Это описание основано на сохранившихся прижизненных портретах из Куинс-Колледжа и Виндзора. Как и все королевские портреты того периода, эти изображения Елизаветы идеализированы и приукрашены, но все же не так сильно, как ее изображение на страницах манускриптов, где она предстает в обобщенном образе светловолосой и набожной королевы, уподобленной Деве Марии. В свои 26 или 27 Елизавета, безусловно, все еще была красавицей, и хотя не принадлежала к верхушке знати, в некотором роде была знаменита благодаря своему отцу Ричарду Вудвилу барону Риверсу. До 1437 года Риверс был мелким землевладельцем в Кенте и Нортгемптоншире, затем женился на жакете люксембургской вдове могущественного дяди Генриха VI, Джона, герцога Бетфорда. Этот поразительный брак позволил до той поры малозначительной семье Водвилов оказаться среди высшей аристократии, приобрести связи с королевским домом Ланкастров и другими могущественными европейскими династиями, включая люксембургских графов де Сен-Поль и герцогов бургундских. Свой собственный, чрезвычайно удачный брак Риверс подкрепил не менее впечатляющими брачными союзами членов семьи. Его сын Энтони Вудвилл женился на наследнице барона Скейлза, а юную Елизавету Вудвилл выдали за сэра Джона Грея, наследника барона Феррерса из Гроуби, от которого она родила двоих детей, Томаса и Ричарда Греев. Вполне закономерно, учитывая связи барона Риверса с Генрихом VI, что Вудвелы были верными ланкастерцами и активно участвовали в борьбе против юркистов. Риверс в январе 1460 года в сэндвиче собирал для Генриха VI флот, когда во время набега графа Ворика его вместе с товарищами похитили и отвезли для допроса в Кале. Там же, в Кале, он впервые встретил будущего Эдуарда IV. Произошло это во время унизительной церемонии, когда при свете факелов, перед собравшимися сторонниками юркистов Уорик и Эдуард, тогда граф Марч, бронили и унижали плененного барона Риверса из-за его скромного происхождения, называли его лакейским сыном и насмехались над его неблагородной родословной. Освободившись, Риверс вместе с сыном Энтони сражался на стороне проигравших в Таутоне. Ему им удалось выжить в той кровавой бойне, и впоследствии они были помилованы Эдуардом. Но мужу Елизаветы, сэру Джону Грею, на войне повезло меньше, и он был убит, сражаясь за Ланкастров во время второй битвы при Сент-Олбансе. Обстоятельства свадьбы Елизаветы и короля остались неизвестны. Поговаривали, что пара обвенчалась тайно в секретном месте – в день веселого майского праздника 1464 года, и, скорее всего, церемония состоялась в доме Риверса в Графтоне, в Нортгемптоншире. Пять месяцев их союз не обнародовался. Ходили слухи, каждый раз обраставшие все новыми подробностями, что король предложил Елизавете выйти замуж, потому что это был верный способ затащить ее в постель и что Елизавета пыталась защитить свою честь, угрожая Эдуарду кинжалом, но в конце концов поддалась его обаянию. Эта интригующая история нашла отражение в написанной торцетами итальянской придворной поэме «Демольеребус адмирандис» о прекрасных женщинах Антонио Карнацано, созданный незадолго до октября 1468 года и свидетельствующий о том, что этот брак обрел романтический флер и обсуждался по всей Европе. В тексте Карнацано поэтического вымысла, вероятно, больше, чем исторической правды. Из источников, датировка которых совпадает с этими событиями, нам известно только, что через неделю после того, как о свадьбе Эдуарда и Елизаветы Вудвил стало известно, Дипломатические каналы разрывались от сообщения о том, что король решился взять в жены дочь барона Риверса вдову с двумя детьми и, по-видимому, давно был в нее влюблен. Мысль о том, что новый король женился по любви, а не из трезвого политического расчета, должно быть показалась сбитым с толку, пересказывающим сплетни послам европейских держав вполне разумной. Чем еще можно было объяснить поразительный взлет Елизаветы Вудвилл самой неподходящей кандидатуры на роль королевы-консорта в истории Англии? Помимо всех прочих недостатков, она к тому же была англичанкой. Со времен нормандского завоевания, то есть уже около 400 лет, ни один английский монарх не брал в жены свою подданную. Последним был Эдуард Исповедник, который в 1045 году женился на Эдит Уэссекской, непорочной девушке безукоризненно знатного происхождения. Единственным браком примерно того же времени, который можно сравнить с союзом Эдуарда и Елизаветы Водвил, был заключенный в 1361 году брак Эдуарда Черного Принца и его уже несколько раз побывавший замужем и пользовавшийся дурной славой родственницей, Джоанной графиней Кенской. Эдуард тогда был наследником престола. Неофициально его уже называли Эдуардом IV, Но Джоанна, тем не менее, обладала безупречным королевским происхождением. Ее дедами были король Англии Эдуард I и король Франции Филипп III. Елизавета была подданной короля, и ее появление не решало никаких дипломатических проблем и не сулило выгодного союза с заграничными соседями. Совсем наоборот, ее большая семья была известна своим очевидным желанием забраться повыше за счет выгодных браков, приносивших титулы и имения. На двоих сыновей Елизаветы, ее отца и более чем десяток братьев и сестер теперь должна была распространяться королевская милость, и часть земельных и других ценных пожертвований бременем ложилась на королевскую казну. Польза от этого брака – было еще меньше, чем отженить бы в 1445 году Генриха VI на обедневшей Маргарите Анжуйской. Неожиданный брак Эдуарда мог нанести реальный вред и внутренней, и внешней политике Англии. Для французского короля официальное заявление о союзе с Елизаветой стало ударом в спину. Он узнал об этом, когда Уорик и Венлок не приехали в Сент-Омер на встречу по поводу Боны-Савойской. Изабелла Костильская позже жаловалась, что она отвернулась в сердце своем от Англии из-за недоброжелательности, которую почувствовала к королю, когда он отверг ее и взял в жены английскую вдову. Почти наверняка Орика, как и остальных английских пэров, эта новость застала врасплох. У него были все основания, как выразился один хронист, слегка роптать по поводу экстравагантного выбора своего, по-видимому безумно влюбленного протеже. Озадаченные очевидцы отмечали, что этот брак вызвал большое неудовольствие у многих знатных лордов и сильно оскорбил народ Англии. Из письма барона Венлока, 3 октября 1464 года. Глупо было бы исключать возможность того, что именно любовь во многом сподвигла короля на брак с Вудвилл. Именно ею чаще всего этот брак и объясняли современники. Хорошей аналогией может послужить второй брак Генриха VIII с Анной Болейн, который имел сокрушительные политические последствия и стал следствием романтической привязанности и неудовлетворенности Генриха. Эдуарду IV было всего 22 года, но он не был таким эгоистичным и эгоцентричным, как Генрих VIII и, безусловно, мог взглянуть на принимаемые им политические решения через призму своих личных пристрастий. Но, оглядываясь назад, можно проследить и некий политический мотив, возможно, убедивший Эдуарда в том, что его возлюбленное также станет полезным инструментом для достижения государственных интересов. Возможно ли, что романтически настроенные авторы и распускающие сплетни послы, которые шептались о необузданной страсти короля, не обратили внимания на более широкий политический контекст этого союза? В 1464 году Эдуард был харизматичным и невероятно своенравным 22-летним мужчиной, который не получил необходимых для короля навыков и образования и самостоятельно по ходу дела осваивал эту роль. Он не был ни безрассудным, ни безответственным. За корону, которую он носил, сам Эдуард заплатил больше, чем кто-либо из монархов династии Плантагенетов. Возможно, выбор Елизаветы Вудвилл в качестве жены вписывается в общую картину первых пяти лет правления Эдуарда, который из лучших побуждений действовал настойчиво, но подчас наивно. Весной 1464 года Эдуард все еще сражался за престол. Одновременно с военной кампанией он пытался призвать своих подданных к верности. В частности, он считал важным наладить связи со всеми проигравшими и находившимися в изгнании ланкастерцами. Самым важным, хотя и самым неблагодарным ланкастерцем, которому Эдуард протянул руку дружбы, был Генри Бафорт, герцог Сомверсет, один из главнокомандующих в битве при Таутене и один из тех, кто противостоял юркистам движимый ненавистью и страхом. В 1461 году Сомерсет бежал из Англии и заочно был подвергнут опале, но в 1462 году он ввязался в борьбу за замки в Нортумбрии, попал в плен в Бамбара и сдался на милость короля. Вместо того, чтобы казнить, унизить или как-либо еще наказать Сомерсета, как наверняка сделала бы королева Маргарита, «Достанься ей, победа под Таутоном, и попади кто-то из юркистов ранга Бафорта к ней в руки», Эдуард обращался с 28-летним герцогом на удивление дружелюбно и простил его. Один хронист в изумлении писал, что Сомерсет провел много ночей вместе с королем в его постели и иногда на охоте ехал сразу позади короля. В личную охрану монарха при этом входило столько же людей Сомерсета, сколько и самого Эдуарда. Король его очень любил, подводил итог хронист и был прав. Через полгода после того, как герцога схватили в Бамбуру, опала с него была снята, и он получил назад все свои имения. Ему также позволили нести службу рядом с Вориком и приглашали на крупные рыцарские турниры на юге. Политическая реабилитация оказалась молниеносной. Не всем это пришлось по нраву, и некий Джон Берни писал из Норфолка Джону Пестону о том, что местные юркисты сетовали, будто королевские заклятые враги и угнетатели простых людей вместо наказания получают награды, в то время как не всем, кто помогал Его Величеству, достались победные трофеи. Но Эдуард уже все решил: он будет монархом, правящим всем королевством, а не горсткой своих сторонников и Сомерсет станет живым тому доказательством. К сожалению, за быстрой реабилитацией герцога последовала не менее стремительная потеря милости короля. Пользуясь расположением Эдуарда, герцог за добродушием и искренними словами замыслил предательство. В конце ноября 1463 года Сомерсет поехал в Нортумберленд, чтобы встретиться с беспомощным Генрихом VI и вновь поднять восстание. Хватило двух битв далеко на севере, при Хеджли-Муре 25 апреля и при Хексаме 15 мая 1464 года, чтобы подавить мятеж и погасить последние очаги ланкастерского сопротивления. Королевскими силами в обеих битвах командовал барон Монтегю. Сомерсет попал в плен при прихексами и был казнен на следующий день вместе с несколькими десятками других повстанцев-ланкастерцев. Именно в этом контексте, в отрыве от сиропной сладости и романтического мифа, созданного многими жившими позже хронистами и поэтами вокруг истории любви короля и его супруги, и следует рассматривать брак Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл. Увлекательные, но вымышленные истории о влюбленности короля, которые в XVI веке встречаются у Фабиана, Мора и Холла, с легкостью перекочевали в работы современных историков, которые из-за этого больше походят на художественную литературу. Он отчаянный, возможно, порой не думая о последствиях, пытался заручиться поддержкой старых и новых союзников, наделяя их землями, выказывая им королевское доверие и предлагая дружбу тем, кто встал не на ту сторону в гражданской войне. Попытки Эдуарда заключить союз с видными семьями ланкастерцев фактически ничем не закончились. Сомерсет его предал. Примириться с сэром Ральфом Перси, злоупотреблявшим его щедростью, королю также не удалось. Именно тогда, когда Эдуард тайно женился на Елизавете Вудвилл, Невиллы вновь двинулись отстаивать интересы короны на север, а остальные союзники при этом пригнулись и заткнули уши, чтобы не слышать грохот осадных орудий, которыми Невиллы хотели сломить упорное сопротивление защитников северных замков. Эдуард слишком долго полагался на одних и тех же давних соратников и к своему разочарованию так и не смог примириться с давними врагами. Между сражениями при хеджли Муре и хексами Эдуард оказался неподалеку от Графтона в обществе сравнительно известной второразрядной ланкастерской семьи, и дочь хозяина показалась ему невероятно сексуально привлекательной. Елизавета в то время близко общалась с Камергером и доверенным лицом короля бароном Гастингсом и хотела договориться с ним о том, чтобы тот помог защитить ее долю земель, доставшихся от покойного мужа. От нападок семьи буршье, которая предъявляла на эти владения свои права. Таким образом, Эдуард наверняка знал, как ее зовут, и был знаком с обстоятельствами ее положения. Из позволения Гастингса, Елизавета, вероятно, лично изложила свое дело королю. Соответственно, он также знал, как она выглядит, и был прекрасно осведомлен о ее происхождении. Перед ним была старшая дочь ланкастерской семьи, которая жаждала королевской милости и покровительства. Их тайный брак почти не сулил серьезных опасностей, но мог быть выгоден в нескольких отношениях. Выбрав такую невесту, Эдуард продемонстрировал бы свою беспристрастность. Кроме того, семья Елизаветы, которая не была ни могущественной, ни высокородной, вряд ли бы в чем-то выиграла, придав его доверие. Эдуард также руководствовался соображениями внешней политики. Союз с англичанкой, который можно было объяснить романтическим порывом молодого незрелого короля, позволил Эдуарду уклониться от брака с Боной Савойской, который уже в начале его правления связал бы внешнюю политику Англии с Францией. Это, в свою очередь, задело бы союзников Эдуарда в Бургундии, лишив англичан их поддержки и торговых связей столь необходимых для процветания лондонских купцов. Брак короля поставил Уорика, который вел заграничные переговоры, в неловкое положение, но граф был невероятно щедро вознагражден за победу юркистов. Если бы король последовал в выборе невесты Совету Семи Невил, это усилило бы и так нараставшее неприятное впечатление, будто Эдуард был марионеткой Уорика. Монарх бросил вызов своему союзнику. И это означало, что в вопросах брака, равно как и в других, последнее слово и окончательное решение всегда оставались за самим королем. Тем не менее, молодые обвенчались тайно. Возможно, для того, чтобы в случае чего этот брак можно было отрицать, и скрывали это до тех пор, пока обнародовать факт женитьбы не потребовали политические обстоятельства. Такой момент настал в день святого Михаила Архангела в 1464 году, когда совет попытался вынудить короля жениться на иностранной принцессе. Корона находилась в относительной безопасности, и Эдуард мог позволить себе неоднозначный поступок. В то же время вопрос о женитьбе на француженке откладывать дольше было нельзя. Официальное появление в день святого Михаила Елизаветы Вудвилл. Идущий под руку с 14-летним Джорджем, герцогом Кларенсом, возможным наследником короля и раздосадованным Ричардом Невиллом, графом Уорриком, потрясло и удивило английский двор в Рейдинге.